Глава 31. Косара. Когда прошлой зимой косары и змеи вместе творили ритуал, начертание каждой руны было битвой, а произнесение каждого заклинания борьбой за жизнь. Она и змеи не работали вместе, а соревновались друг с другом, кто быстрее закончит колдовать. Теперь, работая с другими ведьмами, она почти забыла, что впереди опасный ритуал, который либо спасет город, либо уничтожит. Это было похоже на обычный канун Нового года. Она смогла бы провести ритуал в одиночку. Разумеется, смогла бы. Ведь она так тщательно к нему готовилась, понимая, что ошибки недопустимы. Она прекрасно справилась бы. В два счета. Однако теперь ей не приходилось делать это одной, и она чувствовала благодарность. Впервые за несколько дней она могла дышать полной грудью, И, следовательно, признать, Касара была рада, что Асан попросил других ведьм о помощи. Касара рисовала на брусчатке руны для магического круга, следуя записям, которые отредактировала Иованна. Ее те, не понимая всю серьезность ситуации, ходили за ней без списка. Тем временем остальные ведьмы скопировали заклинания замуровывания из магу Слибер и внесли в него изменения, которые мастер Климент — привязал к своему волшебному кольцу. Но так как они рассчитывали не возвести стену, а разрушить, им пришлось копировать все в обратном порядке. Каждое слово задом наперед, каждый жест наоборот, вместе с перевернутыми рунами. Это сделало ритуал еще более устрашающим, хотя юные ведьмы, казалось, не возражали, а лишь громко смеялись, попинывая снег. «Мы готовы», Наконец раздался за плечом Косары голос и ванны. Так скоро? Косара развернулась на каблуках. Чем больше рук, тем легче работа. У тебя как дела? Косара взглянула на сияющие на булыжниках руны. Она не чувствовала себя готовой, но в то же время знала, что нельзя терять время. Приближалась полночь, а в этот час все заклинания особенно сильны. Я готова. И у Вана кивнула Айше. Девушка сотворила сверкающими чернилами последний розчерк на последней руне и замкнула круг. Ведьмы взялись за руки, и тени сделали так же. Получился круг внутри круга, а в нем еще один. Все вместе они произнесли заклинания, их голоса возвышались над ветром, сплетаясь в слегка фальшивом, но жутком хоре. Как только они замолчали, Несколько напряженных ударов сердца, ничего не происходило. Ветер продолжал выйти свистать, дергая их одежды. Падал снег на руны, застревал в волосах. Руки косары так заледенели, что она испугалась. Вот-вот пальцы отвалятся, один за другим точно сгнившие фрукты. А потом стена содрогнулась. Ее темное пространство покачивалось и шаталось, нависая над ними, отбрасывая длинную тень. Поверхность стены пузырилась, будто сотни рук прорывались изнутри. Раздался рев, последовал влажный звук, и где-то вверху от стены отделился силуэт. Молодая ведьма слева от косары ахнула. Крылья ламии были размером с паруса военного корабля и так тонко натянуты под ее руками, что пропускали сквозь себя звездный свет. Золотая чешуя сверкала в лунных лучах, а тело извивалось и сплеталось с очертаниями облаков. Три ее головы осматривали город внизу, выискивая добычу. Она открыла рот. Три раздвоенных языка высунулись, хлеща луну. На какую-то странную секунду косара задумалась, а что будет, если монстр проглотит их светило. Затем взгляд лами упал на косару и ведьм на площади, в своих темных одеждах, прекрасно видимых на фоне снега. В ее сверкающем взгляде было что-то от змея, что-то от его неконтролируемой ярости. Ламия взмахнула крыльями и снова заревела, отчего у косары волосы встали дыбом. Низкий грохочущий рык пробудил в душе ведьмы нечто первобытное. Ей потребовалось все самообладание, чтобы не сорваться с места как испуганный заяц. И Аванна справа от косары сочным выругалась. Косара щелкнула пальцами, и в ее руке материализовалось пламя. Она поощряла его магическими словами, пока оно не выросло настолько, что она едва удерживала его межвытянутых рук. Пламя шипело и дымило, когда на него приземлялись снежинки. В глазах ламе оно не могло выглядеть ничем иным, как светлячком, мерцающим далеко внизу. Тем не менее огонь привлек внимание монстра. Она повернула все три головы к нему и захлопала крыльями, вызвав порыв ветра, от которого задребезжали все городские окна. Сердце косары колотилось в грудной клетке. Его отрывистый ритм почти совпадал с биением крыльев монстра. Когда тень лами упала на площадь, косара поняла свое заблуждение — Она-то думала, что мратеняк большой, да по сравнению с ламии этот петух выглядел мухой в тени хищной птицы. Магический круг в лучшем случае вместил бы одну ее лапу. «Бегите!» — пробормотала косара. «Что?» — крикнул Иван, перекрывая оглушительный рев ламии. «Бежим!» — закричала косара, роняя огненный шар в снег, где он и растаял. Косара потянула за собой двух ведьм, которых держала за руки, и потащила их в пекарню Ибрагима. У них хватило ума еще до начала всего этого нарисовать там охранные знаки и развесить талисманы, и слава богу! Косара надеялась, что обереги выдержат, даже столкнувшись с таким монстром, как Ламия. Оказавшись внутри, ведьмы обнаружили у окна двух йод, наблюдавших за Ламией выпученными глазами. «Слыхала я, что она большая», — тихо сказала Врана. «Но чтобы настолько громадная?» «Что происходит?» — спросил асан помогающий Иване войти. Больное колено провидицы начало ныть, еще когда они рисовали круг, а стремительный бег только ухудшил дело. Что случилось? Косара глубоко вздохнула, чтобы не наткнуться на него. Сам, что ли, не видел? Она слишком большая для круга, сказала она, прислонившись спиной к стене и задыхаясь. Холодный воздух так сильно царапал ей горло, что слова едва вырывались, да и то шепотом. чертова громадина!» Когда ламия приземлилась у подножия стены, все здание пекарни содрогнулось, затем ее головы повернулись к ярким окнам, и она поползла к ним, встав на четвереньки». Косара выругалась, уже формируя огненный шар. Роксана достала пистолет, как будто он мог чем-то помочь. Хвост Ламии волочился за ней, оставляя борозду в снегу, и Косара заметила на брусчатке одну из своих сверкающих рун. Тогда она крепко скрестила пальцы и тихо принялась молиться любым богам, которые ее сейчас слышали. Если Косара выполнила свою работу как следует... Этого хватит, чтобы поймать монстра. Пожалуйста, пожалуйста, пусть этого хватит. Секунду спустя ламия завизжала. Пронзительный звук отозвался в зубах косары. Монстр на мгновение замер на месте, а затем, цепляясь когтями за землю и зарываясь в мягкий снег, попытался подтянуться вперед. Он не мог сдвинуться ни на шаг. Магический круг сработал, хоть и не полностью, не так, как предполагалось. Он поймал чудовище за хвост. Сообразив, что оказалось в ловушке, ламия запрокинула головы и взревела. Косара позволила себе выдохнуть. Это выиграло им немного времени, хотя всех проблем не решило. Даже ограниченная длиной своего хвоста ламия могла причинить немало разрушений. Кроме того, косара не была уверена, долго ли продержится ее магический круг, пока монстр метался, руны на земле дрожали, Угрожая размазаться, я должна туда пойти. Косара огляделась, убедилась, что все внутри, в безопасности, и направилась к двери. черта тебе туда, перегородил ей дорогу Асен. Нужно позаботиться о ламии. Как? Косара замешкалась. Плана как такового у нее не было, но можно было положиться на то, что ей обычно удавалось. Огонь! Косара ее чешуя изметала. Тогда много огня. «Мы все должны туда пойти», — сказала Айша. «Вместе у нас будет больше шансов». «Да», — согласилась Сияна. «Мы окружим ее». «Отличный план», — вставила Иованна. Она сидела в углу и массировала больное колено. Косара открыла рот, но поняла, что все они правы. Лучшего шанса им не представятся. Сейчас не время играть в героя, а ведь они уже показали себя отличной командой, когда готовили ритуал. Что Касара могла сделать там одна? Асен прав, ее огонь бесполезен. Она только раззадорит им Ламию, побудив вырваться из круга. Она могла либо принять помощь других ведьм, либо позволить Ламии уничтожить Черноград. Выбор казался очевидным, и ей не стыдно было это признать. «А что же с твоим больным коленом?» повернулась она к Иоване. Старшая ведьма потянулась в угол позади себя и достала длинную корявую ветку ивы. Я принесла свою трость, и она потрясла ее в воздухе. Сойдет в качестве кола, если будем драться. Ладно, у кого-нибудь еще есть тайное оружие? Айша показала оберег муска на шее. Сияна вскинула руку, и ее подковообразный браслет зазвенел. Еще одна ведьма, Элев, выбила ногой из-под стола искусно позолоченную саблю. — Вот, ятаган моей мамы, охотницы на монстров. — Вот это дело. — Умеешь им пользоваться? — Более-менее. — Если ты отвлечешь ее своими огненными шарами, — сказал Иван Косари, мы сможем подтянуть к ней молодежь. И тогда она нас не поймает. Я читал историю о великой Ламии, ее слабое место на груди, около сердца. Касара осознавала, что плана получше у них все равно нет. Поняла вас. Она сделала еще шаг к двери, но Асан все еще стоял у нее на пути. «Тебе нельзя туда», — сказала она ему. «Это работа для ведьм. Последнее, что им нужно, это чтобы Асан обратился в пылу битвы». «И для ют», — добавила Врана. Касаре не хотелось спорить с кровожадной птицей, поэтому она просто кивнула. «Я знаю», — вздохнул Асан, — «я не иду». Касаре пришлось отвернуться, боясь увидеть грусть в его глазах. Его новый мир был куда меньше старого. Запертый внутри пекарни, он будет пережидать опасность. Опасность, заключенную внутри стены, пока та не будет разрушена». «Ты обещаешь мне вернуться сюда, если Лами освободится?» — спросил он. «Вы все вернетесь, поняли?» «Я обещаю», — сказала Касара, все еще глядя в сторону. Так было легче лгать. Она почувствовала его пальцы на своем подбородке, нежно направляющие ее. Она вскинула голову, и тогда он наклонился и поцеловал Касару. Это был быстрый поцелуй, мимолетное прикосновение к ее губам — но он ошеломил Касару. На секунду она замерла, не зная, что делать или говорить. Позади нее ликовали несколько ведьм. И вана, даром что самая старшая, улюлюкала громче всех. Кровь Касары бросилась к щекам. «На удачу», — отметил Асан и освободил дорогу. «Спасибо», — кашлянув пробормотала она и выбежала за дверь. Все было безнадежно, они это быстро поняли. Косара изо всех сил старалась отвлечь ламию при помощи своих теней, бросая огненные шары один за другим. Но тело монстра было сделано из металла. Чем больше пламени косара отправляла в нее, тем сильнее раскалялась чешуя ламии, пока воздух вокруг нее не начал рябить. Снег у ног монстра таял, ручьями стекал по земле и грозил смыть магический круг. Пока что руны... Держались, хотя косара подозревала, что это ненадолго. Их края уже начинали расплавляться. Враны и соколица кружили возле ламии. Порой, пока одна отвлекала ее, другая успевала ударить. Их когти и зубы скрежетали по ее покрытому чешуей лицу. Другие ведьмы снова и снова пытались приблизиться к монстру. Но ламия каждый раз замечала их. Лишь чудом она еще не успела спороть живот кому-нибудь. Все, чего они добились, — это разозлить Ламию. Теперь она страшно походила на своего брата. Всякий раз, когда ее ноги касались земли, земля дрожала. Всякий раз, когда она поднимала голову к небу, ветер усиливался и едва не сбивал косару с ног. Снежная буря бушевала, а на горизонте собиралось все больше и больше облаков. Косара снова щелкнула пальцами, создав еще один огненный шар. Ее тени наблюдали за ней, и она чувствовала их презрение. За годы тренировок можно было выучить сотню атакующих заклинания, более полезных, чем огонь. Но она пренебрегла наукой. Только огонь у нее и был. Этого мало. Огонь не помог ей даже победить змея. Он молчал всю ночь, но сейчас она снова слышала его, повторяющего знакомый рефрен «Глупая ведьма, жалкая ведьма!» «Заткнись!» — прошипела косара, и весь этот гнев вложила в собственный огонь. Пламя между ее руками стало таким горячим, что косара зашипела. Ее пальцы покрывались волдырями, ее тени в вечернем мраке все бледнели, зато теперь, при ярком свете, они возвращали себе часть своей силы. Косара бросила огненный шар в чудовище. На этот раз огонь был слишком силен, даже для ламии. Огненный шар ударил ее прямо в лицо, смазал с нее чешую, оплавив ее на подбородке. Запах горелой кости развеялся на ветру. Когда пламя рассеялось, от средней головы монстра остался лишь обожженный блестящий расплавленным золотом пень. Ламия отвлеклась, и тут же элиф удалось найти ее слабое место. Косара наблюдала, как ведьма взбирается по длинному хвосту, затем по ноге и по туловищу, пока не достигла сердца. Она попыталась сбить своей саблей одну из чешуек монстра. Но скорости ей не хватило. Ламия закричала от боли. Обрубок ее шеи увеличился, бесформенный, как опухоль, затем разделился надвое. В мгновение ока обе части выросли, образовали кости черепа с неровными краями, появились выпученные глаза и рот, полный зубов. Когда трансформация завершилась, из тела монстра торчали две новые рогатые головы на длинных дергающихся шеях. Ламия взревела и стряхнула молодую ведьму. Элев с грохотом приземлилась на снег, но, к счастью, тут же вскочила и побежала прятаться. «Хорошо иметь молодые крепкие кости», — позавидовала Касара. Она выругалась себе под нос. Их положение безнадежно, им не по силам сражаться с Ламией, слишком большой и могучей. Едва Касара пришла к этому осознанию, как Ламия снова заметалась и ударила лапами по земле. Ее когти зацепились за одну из рун Касары. Это было последнее, что магический круг выдержал, а потом, наконец-то, лопнул. Руны растаяли, чернила утонули в грязи между булыжниками. Всего через секунду Ламия осознала свобода. Она вытянула вперед все четыре головы, глубоко вдыхая и щелкая зубами. Касаре следовало сматываться. Она обещала Асану, им всем пора отступать. Но она не могла. Тогда ведь Ламия примется разорять город». Косара не могла этого допустить. Она так крепко сжала кулак, что ее ногти впились в кожу. «Остановите ее!» — приказала она своим теням. Тени наблюдали, как Ламия сделала осторожный шаг. Соколицы Врана продолжали кусать и царапать ее, но чудовище не обращало на них внимания. Другие ведьмы сгрудились за баррикады из снега и глаза лезли из орбит. Сияющий взгляд Ламии был устремлен на Косару. «Остановите ее!» Несколько теней из чистой вежливости предприняли нерешительную попытку. Монстр отмахнулся от них, словно от мух. Ламия была так близко, что косара могла видеть слабое место, о котором упоминал Иван. Чешуя монстра создавала идеальную непроницаемую броню. Лишь одна чешуйка на груди — слегка перекосилась после попытки Эллиф ее сбить. Однако чешуйка держалась, защищая монстра от огня. Ламия наклонила одну из средних голов вперед и открыла пасть. Ее дыхание было гнилостным, сладким, как испорченное мясо. Не менее трех рядов блестящих острых зубов тянулось до самой глотки и исчезала во тьме. С них капала слюна, Такая горячая, что шипела. Косара увидела свое отражение в глазах Ламии, крошечный темный силуэт, затерянный в их янтарном пространстве. Вот и оно. Вот как она умрет. Вполне достойный конец для ведьмы. Она бы предпочла именно так умереть, сражаясь с монстрами, а не от старости в своей постели. Но косара все равно не могла смотреть — Она зажмурилась и ждала треска собственных костей. Вот-вот пасть монстра сомкнется вокруг ее тела. Будет больно. Но вдруг все закончится мгновенно. Обжигающая капля упала на руку косары. И ведьма отчаянно стряхнула ее. «Это что, слюна?» «В любую секунду ламия сожрет ее. В любую секунду!» «Ну, привет, подруга моя!» — раздался знакомый голос. Она нахмурилась, не смея открыть глаза. Снова эти голоса в ее голове. Это все от паники, другого объяснения не было. «Давно не виделись», — сказал тот же голос. «Не может быть. Просто не может быть». Когда жар от дыхания монстра отступил, Касара рискнула открыть один глаз. Голова ламии все еще маячила перед ней, но обратилась в другую сторону. Косара попробовала взглянуть за спину Ламии. Та взревела и резко развернулась. Но в последний миг, прежде чем гигантская лапа ударила по ней, косара успела отпрыгнуть в сторону и упала на снег, больно приложившись спиной. Поднявшись на трясущихся ногах, косара увидела перед Ламией знакомую фигуру. Это был дом на курьих ножках. «Скучала по мне!» Раздался гулкий голос вилы прямо из открытой двери дома. Ламия взвизгнула и ударила рукой по крышке дома. Одна черепица скатилась вниз и разбилась озимь. Изнутри доносился смех вилы. «Тебе придется постараться сильнее, подруга!» Тут дом подпрыгнул и оттолкнул Ламию обеими ногами. Огненные шары косары и атаки ют ничего не сделали с монстром, Однако куриные ножки дома впились когтями в чешую ламии, и та самая слабая чешуйка, которую почти смогла отковырять эльф, наконец-то отпала. Ламия закричала так громко, что барабанные перепонки косары едва не лопнули. Два гиганта столкнулись, и земля содрогнулась. Дом сражался, точно боевой петух, прыгая и легаясь. Ламия все пыталась схватить его, но меньшие размеры и проворство давали дому преимущество. Извернувшись, Ламия обнажила мягкую плоть груди под отсутствующей чешуей. Увидев свой шанс, соколица подлетела к монстру и попыталась добраться до уязвимого места. Одной лапой Ламия оттолкнула дом на куриных ножках, другой — отбила юду. Пролетев кувырком, соколица упала на землю и замерла. Отчаянно ругаясь, косара бросилась к Юде, но Ламия встала у нее на пути. Ее ноги грохотали по земле, пасть распахнулась. Косара подняла руку, отчаянно пытаясь вспомнить защитное заклинание, чтобы сотворить его вместо очередного проклятого огненного шара. Ее разум совершенно опустел. В следующее мгновение дом на курьих ножках промчался мимо нее и ударился крышей от тела монстра. Его флюгер в форме петуха, нацеленный точно в слабое место, пронзил грудь Ламии. Кровь, густая и красная, хлынула вниз по черепице, окрашивая белые стены дома. Ламия издала душераздирающий виск, затем с грохотом, который, вероятно, слышал весь город, рухнула на землю. Ее выдох смахнул еще несколько плиток с крыши дома, а затем... Ламия застыла, блестящие глаза закрылись. Несколько секунд косара не смело шевельнуться. Неужели правда все? Что если монстр прикидывается? Что если ламия выжидает, пока ведьмы приблизятся, и тогда снова распахнет перед ними глаза? Однако дом Виллы явно считал, что опасность миновала. Он плюхнулся на землю, вытянув ноги по обе стороны от себя. Тут распахнулась дверь пекарни, и выбежала Роксана, все еще держа пистолет. За ней следовал Асен. «Соколица!» — голос Роксаны дрожал. «Соколица, ты как?» «Нормально!» — раздался приглушенный голос откуда-то снизу из-за чешуйчатой неподвижной массы ламии. «Кажется, сломала крыло!» Косара глубоко вздохнула. «Слава Богу!» Она не могла потерять Соколицу или кого-то другого. В последнее время случилось слишком много смертей. Она попыталась подойти к Соколице, но ее остановил голос вилы, прогремевшей из двери. «Косара! Косары, ты там?» Оконные ставни открывались и закрывались, как будто дом моргал, пытаясь найти ее. Косара колебалась. А вдруг она нужна, Соколица? «Я позабочусь о ней», — сказала Роксана, доставая пузырек из внутреннего кармана пальто. Косара помнила это зелье, ведь она сама сварила его для охотницы на монстров много лет назад, когда они еще были хорошими подругами. Достаточно сильное, обезболивающее, способное вырубить большинство людей, если только они не размером с Роксану или не монстры вроде Соколицы. «Косара!» — снова позвала вила «Иди!» — подтолкнула Роксана. Косара глубоко вздохнула, кивая, и поднялась по скрипучей лестнице. У двери оглянулась на асана, ища поддержки. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» Но косара покачала головой. «Это между мной и вилой». В доме было темно. Он пах знакомо, слегка затхло с примесью сухих трав и старой пыли, но добавился некий новый дух, плывущий по коридору. Вонь, которая с недавних пор стала косаре ужасно знакома. Так пахла смерть. В горле Касары застрял ком. Дом виллы был маленьким, коридор мог сравниться размерами с большим гардеробом. Но Касаре казалось, что ее путь по нему занял годы. Ноги налились свинцом, каждый шаг давался с трудом. В конце Касара дрогнула. Она услышала, как на кухне потрескивает огонь, и увидела, как его бледный свет струится под дверью. Она хотела постучать, но передумала. Медленно она открыла дверь. Сначала она не видела вилы. Огонь тлел в очаге, бросая глубокие тени на убранство комнаты. После уличного мороза воздух здесь был удушающе теплым. Запах не рассеивался, он только усиливался. Что-то двигалось в углу, Куча одеял на кровати вилы, где та спала зимой, чтобы не тратить дров на отопление. Косара бросилась к ней. Между одеялами мелькнуло лицо вилы. Косара никогда не видела старую ведьму такой больной. Ее кожа стала пепельно-серой, как у упыря, а глаза были глубокими впадинами, обведенными темными кругами. Белые волосы прилипли к потному лбу. «Косара!» Снова сказала Вила едва слышным голосом. Вот и ты. Косара медлила. Она, конечно, злилась на Виллу, но увидев ее такой, больше не чувствовала ярости. Подготовленные слова все равно вырвались хоть и с оттенком беспокойства. Ты сказала, что сегодня вечером занята. Я и занята. Чем занята? Вила хрипло рассмеялась на мгновение, снова став самой собой. «Разве это не очевидно?» «Я умираю». «Ты предвидела это?» Спросила Косара, хотя это был глупый вопрос. Конечно, вила все предвидела. Она была лучшей провидицей в городе. Как давно она знала? Уже не один месяц, скорее всего. В Последнюю их встречу она ничего не сказала, позволив Косаре воображать бог весть что. И ради чего? Неужели она надеялась, что это побудет косару сбежать из города, последовать примеру Виллы. Глаза косары наполнились слезами. «Вилла, почему ты мне не сказала? Я бы...» «Давай-ка без слез», — отрезала Вилла. «Вот поэтому не сказала. Я умираю». «И что с того?» «Все умирают». «Мне выпало жить дольше, чем большинству. Не делай из этого проблему. Но я...» «Но ты вот именно». «Боишься видеть смерть? Боишься вспомнить, что сама смертна? Так и должно быть. Это признак молодости. Ты ведь будешь скучать по мне? Хорошо. Мне радостно, что меня будут вспоминать». Косара открыла рот, желая заверить Виллу, что никогда ее не забудет, но старая ведьма не дала ей этой возможности. «Теперь слушай». Зная натуру ведьм, я оставила очень подробное завещание. Не желаю, чтобы они дрались на моей могиле, решая, кому достанется серебряный чайный сервиз». вила кивнула на стол, где лежала стопка бумаг, исписанных ее неровным почерком. «Твоя задача — убедиться, что я не обращусь. Когда будешь меня хоронить, положи мне на глаза серебряные монеты, в сердце воткни осиновый кол и... «Я знаю, знаю, вила я знаю, как правильно тебя хоронить». Я просто на всякий случай. Тут вилла достала из вороха одеял пожелтевший платок и громко высморкалась, отчего в изножье кровати вздрогнул, мяукая, кот по имени Мот. «Что тебе, старый разбойник? Скоро я шуметь перестану, еще будешь скучать по мне». «Как быть с ним?» «Пусть гуляет сам по себе, ему не нужен хозяин. А с домом?» Надеюсь, вы устроите в нем ассоциацию ведьм и колдунов. Нам нужна библиотека получше, не так ли? Все мои книги здесь и перечислены в завещании. Сколько тебе еще осталось? По правде говоря, мой срок заканчивался вчера. Хорошо, что мрачный жнец кое-что мне задолжал. Косара молчала, неуверенная шутит ли вила. Тишина затянулась. Ох, черт возьми, произнесла вила. Ну, полно, я никогда не умела прощаться. Одна пепельная рука высунулась из-под одеяла и нашла руку косары. Ты хорошо справляешься, но тебе еще предстоит много работы. Не позволяй теням завладеть твоей головой. Держи ее в холоде. Ты видела, я ничего не знаю о будущем. Тут ничего не попишешь. Дальше моего срока... Сплошь чернота. Слезы косары снова грозили хлынуть из глаз, и она быстро сморгнула их, не желая плакать перед виллой. «Как же я буду без тебя?» Голос косары прозвучал глухо. Рукавила под ее рукой была липкой, и холодной, как у покойницы. «Без меня ты будешь жить долгую и, надеюсь, полноценную жизнь. Или помрешь завтра, кто тебя знает. Мне это все неведомо, — фыркнула вила И последняя: Тень змея. — На острове в океане. Где — Где-где? — У тебя все еще есть компас черной бороды? — Есть. — Иди сюда. Я скажу тебе волшебное слово. Косара наклонилась ближе. Сладкий запах смерти наполнил ее ноздри. вила прошептала ей на ухо слово из одного единственного слога. Где-то снаружи, далеко-далеко, на часовой башне пробила полночь. Дыхание старой ведьмы стало поверхностным. Коса разжала ее руку. К двенадцатому удару Вила ушла.